Глава 45. В половине седьмого Жан-Ги Бавуар подошел к агенту Сюрте, который дежурил в машине возле абержа. Кто-нибудь входил-выходил? Но, патрон, только персонал. Дневная смена заступает в 6.30. Если кто-то будет выходить, останавливай. Здесь есть не только главный вход. Могут выйти и через боковую дверь. Где напарник? Совершает обход, как вы и приказывали. «Мы меняемся, бон. Тем временем Изабель и Гамаш вошли в холл. Изабель попросила портье пригласить Ханью, Эбигейл и Винсента на завтрак. Дыхни, портье легко дозвонился, но двое других не отвечали. «Возможно, они в ресторанном зале», — решила Изабель и направилась туда. Но минуту спустя вернулась. «Там их нет». «Никто не выходил». — спросил у портье Гамаш. — Никто. — Вы можете дать ключи от их номеров? Бавуар, успевший присоединиться к коллегам у стойки ресепшена, припустил вверх по лестнице через две ступеньки, а Лакост поинтересовалась у портье. — А служебный вход здесь есть? — Да, сбоку. Она быстро прошла туда, чтобы осмотреть двери подходы к ней, и вернулась одновременно с бавуаром. — В номерах их нет. — сообщил он. «Для персонала есть другие лестницы», — сказал Алакост. И выход. Жильбер знал о том и о другом. «Обыскать гостиницу», — приказал Гамаш. Пока шел обыск, он сделал несколько звонков. Первый в бестро, чтобы убедиться, что ни Винсента Жильбера, ни Эбигейл Робинсон там нет. Трубку снял Оливье и подтвердил, что тени заходили. Затем Гамаш позвонил сыну Жельбера Марку, чей дом находился в нескольких километрах от трех сосен. Слушая гудки в трубке, Арман увидел ханию. Та в васильковой абае и расшитом хиджабе спускалась по лестнице в холл. «Марк, — говорит Арман Гамаш, — я хотел спросить, ваш отец, случайно, не у вас?» «Нет, он должен быть в гостинице. Сказал, что съезжает оттуда сегодня утром, но попозже». «И куда он собрался?» «В свою хибарку. А что, какие-то проблемы?» «Вы с ним говорили вчера вечером?» «Да, мы ужинали вместе в гостинице. А что случилось?» Теперь голос Марка звучал громче. «Вы не заметили ничего необычного в поведении отца?» «А как он обычно себя ведет?» «Значит, он выглядел как всегда?» — уточнил Арман. «Да что такое? Что-то произошло?» «Мне нужно поговорить с ним». «Сейчас?» И после паузы Марк добавил. «Когда на часах без двадцати семь?» «Мерси, Марк. Для беспокойства нет поводов». «Двигайся дальше. Здесь ничего нет. Впрочем, всегда что-нибудь да было. Одни только вопросы. Никакой правдоподобной причины. Впрочем, всегда что-нибудь да находилось. Для беспокойства нет поводов. Впрочем, ничего». Сказал бавар когда Гамаш дал отбой. С другой стороны появилась Изабель с таким же сообщением. «Что происходит?» — спросила Хания, стоявшая в холле рядом с почетным ректором Роберш. «Посмотрите снаружи», — приказал Гамаш Бавуару и Лакост, потом обратился к Хании. «Вы видели профессора Робинсона или доктора Жильбера, когда вернулись из нашего дома, или, может, разговаривали с ними?» «Нет, я сразу же пошла к себе». А сегодня утром ничего не заметили? Может, слышали что-нибудь? Я спала до вашего звонка. Что случилось? Она перевела взгляд со старшего инспектора на почетного ректора, которая казалась взволнованной. Подошел Бавуар. Агент видел, как в половине седьмого ушли работники ночной смены, но он их не проверял. Обнаружены следы ботинок, ведущие в лес. Задыхаясь, сообщила подбежавшая Лакост. «К месту преступления?» — спросил Гамаш. «Нет, Клочуги. Следы двух человек. Черт!» Гамаш посмотрел на часы. Это было семнадцать минут назад. «Что у него за план?» — спросил он у Калет. «Что он собирается с ней сделать?» Почетный ректор побледнела. Ее дыхание участилось. Мысли заметались. «Ничего. Я в этом уверена». Но все, в чем она была уверена, оказывалось на поверку полной противоположностью. «В гараже есть снегоходы», — сказал Гамаш Бавуару и Лакост. Те бросились в гараж, и Гамаш обратился к калет и Хни. «Оставайтесь здесь, не следуйте за нами, слышите меня! Ни в коем случае!» Они услышали, как взревели двигатели снаружи. «Шеф!» — позвала Лакост от двери. Гамаш надел перчатки у выхода, потом повернулся к Роберж и произнес более мягким тоном. «Пол Робинсон ошибался. Вы это знаете». Рок от снегоходов усилился. «Так ли это? Не следуйте за нами». Почетный ректор отметила настойчивость, с которой Гамаш повторял эти слова и наклонила голову. Гамаш указал пальцем на ханию «Оставайтесь здесь!». Подобная манера общения очень возмутила героиню Судана, и Гамаш не мог винить ее за это. Но ему нельзя было вести себя иначе. Он вышел на холод и, быстро переговорив с агентом в машине, поспешил к Бавару и лакост, оседлавшим снегоходы. «Оружие при вас?» — спросил он, перекрикивая рев двигателей. Когда оба отрицательно покачали головой, он вытащил пистолет из кармана куртки и протянул зятю. «Вот, возьми!» «Это не ваш», — заметил Бовуар, засовывая пистолет в карман. «Не мой, взял у агента, бога ради, не потеряй!» «У Жильбера ружье, зарегистрированное, на случай нападения медведей!» Хотя я сомневаюсь, что он хоть раз стрелял из него только потому, что медведи вызывают у него больше симпатии, чем люди. Гамаш уселся на приготовленный для него снегоход, стоящий впереди, и тоже завел двигатель. Потом пересек дорогу и направился вглубь леса. Бавуар и Лакост двинулись следом. Они мчались, пригнувшись. Ветер обжигал лицо, глаза слезились, щеки онемели от холода. Закладывая резкие виражи, Они углублялись все дальше в чащу, торопясь как можно скорее добраться до цели. Перед последним поворотом Гамаш остановился, сошел со снегохода. То же самое сделали и Бавуар Лакост. Остальную часть пути они преодолели бегом, спотыкаясь и поскальзываясь в снегу и на льду. Если кто-то падал, остальные возвращались и поднимали его. Они бежали к лачуге Жильбера. Среди деревьев мелькали красные, голубые, зеленые пятна. Это солнце отсвечивало от их курток. Прежде чем увидеть хижину, они ощутили запах жилья. В домике топилась печь, и аромат дымка плыл в разреженном воздухе. Сделав очередной поворот, они перешли на шаг. Потом по знаку гамаша свернули с дорожки в лес и двинулись дальше, утопая по колено в снегу. Между стволами впереди показались стены лочуги. Домик располагался в дальнем конце полянки, над каменной трубой поднимались облачка дыма. Внутри горела газовая лампа, ее мягкие лучи падали через окно на первозданный чистый снег. Мирная сценка, как с рождественской открытки. Или в снежном шаре, до того, как его встряхнули. Но настало время встряхнуть эту картинку. Гамаш подал знак, и они стремительно пробежали по полянке, резко затормозив у крыльца. Прижавшись к бревнам стены, перевели дыхание. Ничего, их не услышали. Лакост вытянула шею, заглянула в окно, тут же отпрянула. — Они сидят у печки, по обе стороны, — прошептала она. — Разговаривают. Разговаривают? Переспросил Бавуар. Его рука легла на карман. Жанги пока не спешил расстегивать на нем молнию, но через гусиный пух было приятно ощущать очертания оружия. Уй, ружья я не видела. Изабель высунулась и, еще раз глянув в окно, быстро нырнула вниз. Жильбер исчез! Назад! приказал Гамаш. Бавуар и Лакост хотели было завернуть за угол дома, но в этот момент открылась дверь. Арман выбросил руку в сторону, как это инстинктивно делает отец, защищающий ребенка на пассажирском сиденье, когда происходит что-то неожиданное. Они замерли. На маленькое крыльцо вышел Винсент Жильбер и огляделся. Он держал что-то в руках, что-то длинное и металлическое. Услышав негромкий треск открывающейся молнии на кармане, он покрутил головой, его взгляд остановился на Гамаше. Арман подошел к нему, встал перед ним. «Что вы здесь делаете, Винсент?» — спросил он. «Что здесь делаете вы, Арман?» Полицейские сюрте последовали в дом за Винсентом Жильбером. Гамаш увидел, что Жан-Ги держит руку на молнии кармана, еще не расстегнутой до конца, и подал ему знак еще рано. Изабель была единственной, кто раньше не бывал в доме святого идиота. Она быстро оглядела комнату. Медная кровать, отделенная от остального пространства хижины полками, располагалась у одной стены — У другой, над потертой деревянной кухонной столешницей, тиснились шкафчики. Рядом стоял старый сосновый обеденный стол, а посередине оставалось место для гостиной у печки. В ней-то жильбер и шуровал кочергой, с которой только что выходил на крыльцо. В доме было тепло, стоял свежий сосновый и травяной запах, запах леса. Словно бревенчатые стены были иллюзией. Как и многое другое в этом деле. Горела газовая лампа, а на печке закипала вода в кофейнике. Сценка могла бы показаться идеально домашней. Если бы не ружье на кофейном столике рядом с кружками, сливочником и сахарницей. Натюрморт родом из-за Перед печуркой стояла пара больших кресел. Одно для одиночества, два для дружеской беседы. Ни Генри Дэвид Таро, ни Винсент Жильбер не ждали такой большой компании. Да и двух людей, сидящих в креслах, трудно было назвать друзьями. «Позвольте», — спросил Гамаш, выходя вперед и показывая на ружье. «А если не позволю?» — хмыкнул Жильбер, поудобнее устраиваясь в кресле и не выпуская из рук кочерги. «Как вам известно, у меня разрешение». «Верно. Но разрешения целиться в людей у вас нет. Оно только лежит на столе, Арман. Какой от него вред?» «Пока никакого». «С вами все в порядке?» — спросила Лакоста Эбигейл. «Да». «А что с ней могло случиться?» — пожал плечами Жильбер. Изабель перевела взгляд с него на Эбигейл. Она не могла сообразить, кто здесь заложник, а кто захватчик. Она видела, что гамаша бавуар испытывают такие же трудности. Если Жильбер держал в руках кочергу, практически вцепился в нее, то оружие лежало ближе к Эбигейл. «Мы просто беседовали», — сказала Эбигейл. Двое ученых сравнивали впечатления. Но, похоже, пришло время прийти к какому-то выводу. «Вы так не считаете, доктор Жильбер?» — Считаю, профессор Робинсон. — Арман, вы чем-то встревожены. На самом деле слово «встревожен» не передавало и малой доли его напряжения. Гамаш пытался понять, что происходит. За этой крайней степенью вежливости скрывалась грубая агрессия, это он видел. Волны невидимой ярости исходили как от Эбигейл, так и от Жильбера. Воздух здесь был разогрет как в летнюю жару в лесу. Но ощущение было такое, будто ты находишься в зале суда, где к концу приближаются долгие слушания по какому-то ужасному делу. Что говорила Эбигейл? Ученые могут казаться рациональными, но на самом деле они абсолютные рабы своих эмоций, своих чувств. Потому что многие так и не научились справляться с ними. И еще, Гамашу показалось, что в этом столкновении чувством будет дана воля, однако щадить их никто не будет. Ни сегодня. Ни в этом зале судебных заседаний. «Почему вы пришли сюда?» — спросил он. «Мы хотели поговорить с глазу на глаз», — сказала Эбигейл. Никто никого не принуждал. Кое-что нужно было обсудить. «И сделать». — добавил Жильбер. — Мы не ожидали здесь кого-то еще. — А чего вы ожидали? — спросил Бовуар. Он медленно, аккуратно расстегнул молнию на кармане. Он ощущал тяжесть пистолета и знал, что сможет достать его гораздо быстрее, чем схватит ружье Эбигейл или Жильбер, и надеялся, что это попробует сделать она. «Мы предполагали, что нам в конечном счете удастся выяснить отношения», — произнесла Эбигейл. Потом обратилась к Жильберу. «Как эта строка из стихотворения Рудзардо вы наверняка знаете?» «Не будет ли тогда, как прежде, слишком поздно?» — процитировал тот. «Нет, другая, но и это подойдет». «Вот час настал», — сказал Бавуар, — «и тьма накрыла свет». Эбигейл посмотрела на него и кивнула. Да, это оно. Гамаш и Лакост недоуменно возрились на Бовуара. "Почему вы здесь?" спросил Жильбер. — "По той же причине," ответил Гамаш. "Выяснить отношения. Они собрали вещдоки, факты. Теперь им нужны чувства." И тьма Накрыла. Вдруг снаружи донесся какой-то звук, а потом совершенно необъяснимым образом раздался осторожный стук в дверь. Жильбер двинулся было к порогу, но Гамаш встал перед ним и кивнул лакост. Она открыла дверь. Ох, слава богу! Калетра Берж практически ввалилась внутрь, шмыгая носом. Ее лицо пылало, глаза слезились от стужи. «Что вы здесь делаете?» — удивился Жильбер. «Я не могла сидеть там и ждать неизвестно чего». Она принялась топать ногами, чтобы согреться, несколько секунд смотрела на Винсента, потом повернулась к Гамашу. «Но для вас-то наш приход не был неожиданным. Вы же сказали агенту в машине, чтобы он пропустил нас». «Нас?» — раскрыла глаза Изабель. Она снова открыла дверь. И увидела ханию дауд, которая брела к дому. Голова опущена, великолепная васильковая Абайя промокла и волочится по снегу, напоминая формой слезу. Она проковыляла мимо лакост и пробормотала, стуча зубами. Долбаный снег. Когда она вошла в дом и оглядела комнату, ее пробрала крупная дрожь. Долбаная канада. Калет направилась прямо к печке и встала там, протянув руки к теплу. — В конечном счете вы собрали всех, Арман, сказала она, потирая ладони. — Разве что не там, где планировали. Она стояла ровно посередине между Эбигейл и Винсентом, так пока и не выказав никому своего предпочтения. — Мы привыкли корректировать планы, когда что-то не складывается. Пожал плечами Гамаш. «Интересно. Она сверлила его взглядом и что-то прикидывала в уме. А не входило ли это в ваши планы изначально? Каким образом? Я ведь и предположить не мог, что профессор Робинсон и доктор Жильбер покинут Аберш. Верно. Но когда это выяснилось, вы, думаю, стали манипулировать мною и мадам Дауд». Вы хотели всех нас собрать здесь, но еще вам требовалось выиграть время, чтобы управлять ситуацией. Гамаш вскинул брови. Я не уверен, что это можно назвать управлением, и сомневаюсь, что вами можно легко манипулировать. Кем угодно можно манипулировать, даже вами. Повисла тишина, и Гамаш подумал не Это ли с ним произошло и не происходит до сих пор? Не манипулируют ли им? Он снова посмотрел на ружье, не в силах отделаться от мысли, что, вероятно, так и есть, так и было все последнее время. С той минуты, когда раздался звонок, и его Гамаша попросили обеспечить безопасность на каком-то непонятном мелком мероприятии. И вот шоу продолжается. До настоящего момента. Оно было инициировано стоящей перед ним женщиной, почетным ректором Роберш. Именно она обратилась к нему с просьбой проследить за порядком в спортзале. А теперь стояла и грела руки над печкой. — Вы могли остановить нас. У Абержа в машине сидел ваш агент. «Но решили поступить иначе», — напористо заявила Калет. «Вместо этого вы ловко сделали курбать, перенесли встречу сюда. Вы так настойчиво убеждали меня их и ханью оставаться в гостинице, что нам ничего другого не оставалось, как только явиться к вам. Какая гибкость, какой творческий подход! В ученом мире такое не поощряется». Мы бредем, еле-еле, цепляясь за факты, пока не придем к какому-то выводу. И лишь в самом финале, уже находясь на твердой почве, можем позволить себе что-то вроде эффектного акробатического трюка. Может быть, если бы статистики носили оружие, они бы тоже научились делать «Курбет», — заметил их и не я. Вполне возможно. Улыбнулась колет. Но статистика сама по себе является оружием, сказал Гамаш. Не потому ли мы здесь? Любопытно, много ли вы вообще знаете о причинах, которые привели нас сюда, спросила Эбигейл. Я знаю, ответила хенья. Вас привел сюда Жильбер, чтобы закончить то, что он задумал. И что же я задумал? — поинтересовался святой идиот. — Убить вас? — отрезала ханья, глядя на Эбигейл. — А зачем ему это надо? — А зачем я перерезала глотки у мужчин среди ночи? — Чтобы предотвратить еще большую резню. Половина присутствующих уставились на Ханию, разинув рот. — Вы перерезали глотку? — пробормотала Эбигейл. — Вы хотите придать своим поступкам какой-то благородный смысл, мадам Дауд, героиня судана, скривился Жильбер. На самом же деле вы сделали это, чтобы бежать, чтобы выжить. Не все так эгоистичны, как вы, доктор, возразила Хания. И не все убивают с такой легкостью, как вы, мадам Дауд, ставил Гамаш. Вы думаете, убить так легко? Просто иногда это становится необходимости только и всего. Вы ведь тоже брали на мушку человека и нажимали спусковой крючок. Это было легко? Или добавляла еще капли желчью в вашу чашу?» Изабелла Кост начала было говорить что-то в защиту Гамаша, но тот поднял руку, требуя тишины. «Пусть ханья продолжает. Надо узнать, шагнет ли она через край». Она может забрать его, Гамаша, с собой, но в таком случае останется маленькое утешение. Агентам будет ясно, как действовать дальше. Когда мы с вами познакомились, я вас предупреждала. Чтобы остановить монстра, нужно мужество, — бросил их и не я. Мужество, которого у вас по большому счету нет. Зато у вас есть «А почему, как вы думаете, мне собираются присудить премию мира?» «За мужество делать то, что необходимо. Без мужества мира не будет». Изабель устала ее слушать и не выдержала. «Вы могли махать мачете ночью в Судане, но здесь это не пройдет. В Канаде для убийства не может быть никаких высоких нравственных оснований». Хания уставилась на Изабель пронзительным взглядом. «Потому что вы гораздо более цивилизованы, да? Настоящий север, сильный и свободный. Вы колотите друг друга по голове на вечеринках и стреляете друг в друга в бестро. Наверное, приятно быть такими развитыми людьми. Но чтобы вы знали, ваши высокие нравственные устои На самом деле просто выгребная яма. «О, Иисус!» — вмешалась Эбигейл. «Неужели мы живем в средние века, когда ученых приговаривали к смерти за то, что они говорили правду? Я всего лишь собираю статистику по пандемии. Бога ради мое исследование проводилось по заказу правительства». «Как и работа Юэна Камерона», — произнес Жильбер. «Да», — повернулась к нему Эбигейл. «Поговорим о Йоэне Камероне. Он убил мою мать, мою сестру, моего отца. И вы не меньше, чем он виновны в их смерти». Она говорила, наклоняясь все ближе к Жильберу, ближе к ружью. Бовуар сунул руку в карман. «Ну, попробуй, ну, попробуй». «Вы приехали в Квебек убить доктора Жильбера?» — спросил Гамаш. Нет. Я приехала сюда посмотреть ему в глаза, заставить его признаться в том, что он сделал. «Ты приехала, чтобы уничтожить его», — отчеканила Колет. «Он уже уничтожен», — ответила Эбигейл. Она оглядела комнату. Снаружи доносились крики соек, светило утреннее солнце. «Я приехала разоблачить его». Я хотела, чтобы весь мир узнал, что на самом деле совершил этот монстр. «И собирались шантажировать его», — сказал Бавуар, — «вынудить его поддержать вашу работу». «Все это началось несколько недель назад, правильно?» — обратился к Эбигейл Гамаш. «Когда вы нашли письмо доктора Жильбера с требованием оплаты, отправленная вашему отцу. тогда то вы и поняли, что случилось с вашей матерью. Еще узнала. Она метнула испепеляющий взгляд на Жильбера. Какую роль он сыграл во всем этом? Да. И вы, конечно, взяли это письмо с собой, — сказал Гамаш, нащупывая дорожку. Она кивнула. Письмо было у Дебби. Я даже не хотела к нему прикасаться. — Откуда вы узнали, что письмо у мадам Шнайдер? — спросил Гамаш Жильбера. — Ничего я не узнавал. Я понятия не имел, что письмо уцелело. До тех пор, пока вы не обнаружили другое письмо на таком же бланке, адресованное местной женщине. — Потом мы отправились к Калет, и вот тогда-то она... — он кивнул на Эбигейл. «Сказала, что нашла похожее». «До этого я не знал, что ее мать стала жертвой экспериментов Камерона». Он перевел взгляд на Калет. «Не хотите ничего добавить? Или позволите им обвинить меня в преступлении, которого, как вы знаете, я не совершал?» «Уверены, что я знаю, Винсент?» «Конечно!» Святой идиот вдруг почувствовал что почва уходит у него из-под ног. Он опустил кочергу на пол. Колет помолчала секунду, потом повернулась к Гамашу. По вашим словам, это началось несколько недель назад, когда Эбигейл среди вещей отца нашла письмо Винсента. Если использовать вашу аналогию, это можно было бы назвать сотой обезьяной последней каплей. Но началось все задолго до этого. Уи, теперь я понимаю. Я совершил несколько ошибок, некоторые из них оценочные. Он выдержал ее взгляд, а некоторые — логические. Я рассматривал убийство Дебби Шнайдер как пазл, вроде тех, что складывает Жан-Поль, как головоломку. Я видел, как он делает то, что и все мы делаем с головоломкой. Мы разделяем отдельные фрагменты по цвету, по форме, потом складываем. Но тут у нас были перемешаны части трех различных пазлов, и общий пазл не имел решения, пока я не изменил аналогий, превратил рациональный пазл в нить эмоций. Один конец этой нити держит Дэби Шнайдер, другой — Юэн Камерон. Эта нить проходит через все, что произошло между этими двумя, и зовется Эбби-Мария. Эбби-Гейл вжалась в спинку кресла и уставилась на него. — Калет вам все рассказала? — Но она оправдала доверие вашего отца. Колет говорила одно, он одинаково любил обеих своих дочерей, любил больше жизни. Я не мог осмыслить это, не мог разобраться в сути этого заявления, даже когда мы прочли адресованное вам письмо. Эбигейл посмотрела на Колет. «Вы показали им письмо?» «Нет, они обыскали дом и нашли его. Оно будто бы противоречило всему, что говорили о вашем отце». — сказал Гамаш, — казалось жестоким, даже мстительным. — Удивительно, что часть вины он словно возлагал на вас. Вы были, — писал он, — отчасти причиной того, что случилось с Марией, и его собственного самоубийства. Он сделал это, чтобы освободить вас. Гамаш покачал головой. — Мне никак не удавалось связать все ниточки воедино. Любящий отец, который убивает одного ребенка, а другого на всю жизнь оставляет с чувством вины. Как это можно назвать любовью? Как эта любовь, настоящая любовь, может стать причиной убийства? Я знаю, как, произнесла Ханья. Гамаш посмотрел на нее, кивнул. Да, знаете. Вы выжили. Благодаря любви. Все, что вы совершили, было тоже во имя любви. И теперь, как мне кажется, я тоже это понимаю. Вот час настала тьма, накрыла свет. Тихим голосом проговорил Жильбер. «Тьма еще не наступила», — сказал Гамаш. «Но она приближается». Ханья издала короткий смешок. Коп, который цитирует Боба Дилана, вы опасный человек. Калет была права, — продолжил Гамаш. То, что сделал Пол Робинсон, он сделал из любви. А я говорю не об убийстве. Инспектор Бувар понял это раньше других. Он знал, что Пол Робинсон никогда не смог бы убить свою дочь. Он даже умер, защищая свою семью. Эбби Марию. Колет раберж кивнула. Эбби Марию. Не понимаю, вы говорите Эбби Мария или Аве Мария? Спросила Хания. Так нас называла наша мать, пояснила Робинсон. Эбби Гейл и Мария, Эбби Мария. Это прозвище ласковое именование. Колет пробормотала что-то, а когда все посмотрели на нее, заговорила громче. И не только это! Это были узы, они связывали вас. Да, это значило, что наши судьбы, наши жизни переплелись. Я думала, эту связь можно разорвать, но ошибалась. У Эбигейл был изможденный вид, опустошенный. Животное, заболевшее чумой. Она таки подцепила заразу, что шла за ней по пятам не одно десятилетие. Так и что насчет Марии? Спросила их и не я. — Что с ней случилось? — Мария — это младшая сестра профессора Робинсон. Ее уже нет, — сказала Калет. Она родилась калекой. После рождения Марии у мадам Робинсон началась послеродовая депрессия. Ее муж, отец Абигейл, был ученым. Он знал, что Йон Камерон — лучший психиатр в стране, и что он проводит некое исследование, имеющее огромное значение и профессор Робинсон отправил к нему свою жену. «Только Полу Робинсону было неизвестно», — добавил Бавуар, «что Камерон ставит эксперименты на своих пациентах по заданию ЦРУ и канадского правительства». Какого рода были эксперименты? «Манипуляции сознанием, промывка мозгов. Он использовал ЛСД, лишение сна, электрошок». Ротханье открылся, шрамы углубились. Словно рвы открылись на ее лице. Он пытал своих пациентов? И это разрешалось? Здесь, в Канаде? Пытала, потом присылал им счета», — сказала Лакост, «подписанные Винсентом Жильбером, одним из стажеров Камерона в то время». Хания посмотрела на Жильбера. «Вы знали об этом?» Тот сидел, уставившись в пол. «Мадам Робинсон, мать Эбигейл, покончила с собой», — сказала Колет. «Мадам Робинсон называла своих дочерей Эбби-Мария», — произнес Гамаш. «Словно они были одним человеком. Это было задумано как знак любви и, возможно, как нечто большее. Если я не ошибаюсь, она была ревностным католиком». «Да», — кивнула Эбигейл. «И совершила самоубийство?» — нахмурилась Хания. «Разве это не смертный грех?» «Да, смертный грех», — согласился Гамаш, видя, что Эбигейл не хочет отвечать. Подтверждение того, насколько ее сломало лечение, какие муки она перенесла, это лечение лишило ее разума, веры, довело до отчаяния. «Это сделали вы». Эбигейл снова метнула на Винсента взгляд, полной ненависти. Жильбер ловким движением нагнулся и поднял с пола кочергу. Это на секунду отвлекло остальных, чем и воспользовалась Эбигейл. Она схватила ружье, лежавшее на столе, и прицелилась в Жильбера.